Но вот если выкрасить стены не тем колером, а ведь этого сразу, пока они не просохли, не поймешь. Тем не менее, ремонт был, наконец, завершён. Большую гостиную я украсила критоновыми шторами, на которых были вытканы ветки сирени. Я шила их собственными руками. В маленькой столовой мы повесили весьма дорогостоящие занавески. Больно уж они нам понравились тюльпаны, разбросанные по белому полю. В просторной комнате Розалинды и Сайт на занавесках были изображены лютики и ромашки. На верхнем этаже находился кабинет Арчи, свободная комната на всякий пожарный случай с весьма рискованно оформленными окнами, алые маки и синие васильки на шторах, и наша спальня для которой я выбрала занавески с лесными колокольчиками или пролесками, как их еще называют. И, как выяснилось, ошиблась, ибо именно эта комната выходила окнами на север, и сюда редко заглядывало солнце. Прелестно смотрелись они лишь поутру, не слишком рано, когда, лежа в постели, можно было наблюдать, как сквозь них льется мягкий свет и по ночам, когда синева цветков исчезала так же, как у живых пролесок. Как только вы приносите их домой, они сереют, увядают и опускают головки. Пролески не живут в неволе, им хорошо только в лесу. В утешение себе Ян написала балладу о лесном колокольчике. Майская баллада. Веселым майским утром король в лесу бродил, И легкий сон весенний в пути его сморил. Очнулся сумрак в чаще, и в звонких башмачках Цветы лесные пляшут, роса на рукавах. Для всех цветов тот час же король устроил бал. Он синий колокольчик среди гостей искал, Вот роза, валом шелки, вот лилия, бела, лишь дева, колокольчик На праздник не пришла, Разгневался властитель, Но деву прячет лес, Он свиту посылает, цветку наперрез. Вот в шелковых тенетах, поникши челом, Плесунья, Колокольчик стоит перед королем. Короною своею он деву увенчал, Но сникла недотрога, в глазах ее печаль. Бледна и непокорна на нежное люблю, Плесунья молодая сказала королю, «О, мой король, корона твоя мне», Тяжела, люблю я вольный ветер, В лесу я расцвела, И ветренность свободы Привыкла я ценить В твоем угрюмом замке И дня мне не прожить. Год минул, и разлуки Король снести не смог, Оставил он корону И вышел. За порог и по тропе влюбленных навек ушшёл он в лес, где пляшет колокольчик под золотом небес перевод юлии ильиной король